«Мне больше не в моготу быть рыцарем лежебокой, когда весь христианский мир воюет», — заявил он Дону Монрике. «Я все рассчитал и обдумал, и полагаю, что можно начинать». «А твой эскривану, который понатарел в счете, полагает иначе», — возразил Монрике. «Наш еврей в своих подсчетах упустил из виду одну статью — «Честь». Высокомерно отвечал Альфонс. В чести он смыслит не больше, чем я в Талмуде. Манрике встревожился. В конце концов, ты сам поставил его надзирать за твоей казной, — сказал он. Значит, его обязанность — беречь ее? Не поддавайся на уговоры дона Мартина, дон Альфонсо, — взмолился он. Велик соблазн военного похода, тем более, что это соблазну годный Богу но если у нас не хватит денег, чтобы продержаться год-два, тогда такой поход может погубить государство. В душе Альфонсо не доверял мнению Ибн Эзры. Тот искал всяких поводов помешать священной войне, потому что впустить своих евреев в Кастилью он мог только в мирное время. Но такая наглая затея даже в голову бы не пришла этому Ибн Эзре, если бы не его короля нечестивая страсть. А потому Альфонсо стыдился признаться старому другу Монрике в своих подозрениях и вместо этого лишь проворчал. «Вы тут сидите да каркаете. А кому достается от всего христианского мира? Понятно мне». Тогда, вступив в переговоры с Арагоном, дон Альфонсо сухо и обиженно посоветовал Монрике. «Столкуйся с доном Педро». Заключи честный союз. Король в досаде поспешил отпустить своего друга и советчик Всякий раз он натыкается на то же препятствие. Разумеется, Манрике прав, разумеется, начать войну можно только выяснив отношения с Арагоном. Надо точно договориться обо всем и заключить союз. Но достичь этого способен только один человек на свете — Донья Леонор. Ну что ж, он поедет в Бургаса. Сколько времени он не виделся с Леонор. Целую вечность. Она посылала ему короткие учтивые письма. Он через большие промежутки отвечал также коротко и учтиво. Он ясно представлял себе их встречу. Он будет разыгрывать весельчака. Она будет отвечать приветливой, несколько принужденной улыбкой. Нерадостное это выйдет свидание. Он постарается объяснить ей все происшедшее. Но где найти слова, чтобы другой человек понял, как это страшно и прекрасно, когда на тебя накатывает такая огромная волна и швыряет в бездну, и возносит ввысь, и снова вниз, и снова ввысь? В разговоре с Родриго он, заносчиво и упрямо, отстаивал свое право на Ракель и на страсть к ней. И священник при всем своем благочестии понял его. Но Леонор, сдержанная, благосклонная, истая, знатная дама, не может его понять. Перед ней он потеряет дар речи. И что он не скажет, все будет звучать, как жалкая попытка глупого мальчугана во что бы то ни стало оправдаться. Это будет самое жестокое унижение в его жизни». Король не имеет права так унижаться ни перед кем на свете. И нет ничего на свете, что стоило бы такого унижения. Неправда. Есть, есть такое блаженство, которое стоит любого унижения и в придачу вечных мук. И сразу вновь всплывает Галиана в ее нечестивом ореоле. Он чувствует вновь, как прижимается к нему Ракель — Чувствует ее нежное, упоительное прикосновение, чувствует, как пульсирует ее кровь и бьется сердце. Он запускает пальцы в ее волосы, теребит их, пока она не скажет, смеясь не надо, Альфонсо, мне больно, Альфонсо. Кто еще умеет так забавно, по-своему и так убедительно сказать Альфонсо, что от одного этого слова и смеяться хочется и пробирает дрожь? Он видит ее глаза цвета голубиного крыла, видит, как они меркнут, как медленно опускаются на них тяжелые веки и поднимаются снова. Ему вспомнились арабские стихи,